Ну вот ещё. А бад Петежан предупредил меня, что больше пяти капель нельзя. Если вы превысите допустимую дозу, знаете, что будет, спросил Анжель. Конечно. Тогда заснёшь очень надолго, это опасно, можно даже умереть. Делать этого не следует. Анжель смотрел на неё, она скинула с себя платье, её пышное, крепкое тело упруго вздымалось. Но в деликатных местах было отмечено где складочками, где изломом, на первый взгляд почти неразличимыми. Чуть опавшие груди натягивали тонкую белоснежную ткань бюстгальтера. На мясистых ляжках уже проступил замысловатый узор в синих прожилках. Встретив взгляд молодого человека, Рошель с улыбкой потупилась и поспешно юркнула под простыню. "Сядьте со мной рядом", попросила она. Если каждый из нас выпьет половину бутылочки, пробормотал Анжель. Он сел около кровати и продолжал: "Это ведь тоже выход. Какой ещё выход? Жизнь так прекрасна. Ведь вы любили Анну. Ну и что? Вы опять за своё. Разве вы не видите, что мучаете меня, когда всё время говорите о прошлом?" Я уже не в силах выносить эту пустыню. Здесь нам всем крышка. Рошель опустила голову на подушку. Не всем. Всем. Сначала жуй живём, пип, потом практикант, а на инспектор, и мы с вами. Мы с вами нет. Мы будем жить. Как в романах, умереть вместе друг подле друга, говорил Анжель. Нежно обнявшись, подхватила Рошель: "Какая прелестная картина, правда?" Я тоже читала. И вот так друг за другом. Это только в романах. В жизни так не бывает. И всё же было бы здорово, сказала Анжель. Рошель задумалась, скрестив руки под головой. Это было бы как в кино. Вы думаете, так действительно можно умереть? Возможно, что и нет. А жаль, сказала Анжель. Я видела в каком-то фильме, сказала Рошель. Они умирают от любви друг возле друга, а вы могли бы умереть из любви ко мне. Сначала, кажется, мог бы. Правда, могли бы. Надо же. С этими каплями вряд ли что-нибудь получится, сказала Анжель откупоривая флакон. Не получится? Мы всего лишь заснём? Наверно, А что если попробовать, предложила Рошель. Как было бы славно теперь заснуть. Мне бы хотелось снова увидеть тот сон. Существуют наркотики, от которых всегда снятся такие сны, правда? Может быть, это и есть тот наркотик. Возможно. Ах, я хочу, сказала Рошель. Я хочу увидеть мой сон. Сама заснуть я не смогу. Она испытующе посмотрела на Анжеля. Тот сидел, свесив голову, и пристально глядел на флакон. "Давайте отопьём, каждый понемногу", сказала она. "Это ведь тоже выход", повторил Анжель. "Ужасно забавно", сказала Рошель, садясь. "Я люблю такие вещи: чуть-чуть опьянеть или принять наркотик, и ты уже сам не знаешь, что творишь". "Я думаю, Петежан преувеличивает", сказала Анжель. Если мы выпьем каждый по половине, то увидим потрясающие сны. Значит, вы останетесь со мной? Но ведь так не принято. Какой вы глупый, — засмеялась она. Кто же сюда войдет? Вас ждет Дю-Дю. О, — простонала Рошель, — после всего, что я перенесла, я не буду работать. Дайте флакон. Осторожно, — сказала Анжель, — все пить нельзя, опасно. мы разделим Она взяла капли из рук ангеля и поднесла бутылочку к губам, на мгновение замерла. Так вы остаётесь? Остаюсь, сказал ангел. Он был белым как мел. Рошель отпила половину и вернула флакон. Ужасная гадость. Теперь вой. Ангел держал флакон в руке и не сводил с Рошель глаз. Что с вами? Вам нехорошо? спросила она. Я думаю об Анне. о бане. О, чёрт возьми, опять. Воцарилась тишина. "Пейте", сказала Анна. "Потом ложитесь со мной рядом. Мне уже хорошо". "Сейчас", сказал Анжель. "Долго ждать, пока заснёшь?" спросила Рошель. "Недолго". ответил он совсем тихо. "Идите сюда", позвала Рошель. "Обнимите меня". Он сел на кровати и просунул руку ей под спину. Женщина с трудом приподнялась. "Я не могу шевельнуть ногами, я их не чувствую", сказала она. "Это не больно, приятно". "Вы любили Анну?", спросил Анжель. "Любила, но я и вас люблю". Она едва заметно пошевелилась. "Я тяжёлая. — Вовсе нет. Я любила Анну, — тихо сказала она, — но не так уж сильно. — Какая я глупая. — Вы не глупая, — так же тихо проговорила Анжель. — Глупая. — Вы будете пить? — Да, сейчас выпью. — Держите же меня, — произнесла она, выдыхая. Она уронила голову на грудь Ангеля. Он увидел сверху её тонкие тёмные волосы, уложенные в тяжёлые пряди, сквозь которые просвечивала более светлая кожа. Отставив флакон, который он всё ещё держал в левой руке, Ангел взял её за подбородок. Он приподнял её голову и убрал руку. Голова безжизненно упала. Он вытащил руку из-под рошель и положил женщину на кровать. Глаза её были закрыты. Перед окном, испичряя тёмными пятнами залитую солнцем комнату, безшумно размахивала оранжевыми цветами ветка гепатроля. Анжель взял в руки тёмный флакон и встал у кровати. Он с ужасом смотрел на тело Рошель и чувствовал в правой руке то усилие, которое сделал, чтобы приподнять это тело, усилие, которым столкнул Анн в пустоту. Он не слышал, как вошёл Петежан, но уступил напору пальцев, которые взяли его за плечо и увлекли прочь из комнаты. Глава 10. Они сошли вниз по остаткам лестницы. Анжель всё ещё сжимал в ладони маленький тёмно-коричневый флакон, Петежан молча шёл впереди. Пространство между двумя половинами отеля было заполнено ароматом красных цветов. Последняя ступенька упиралась теперь в рельсы, и спустившись, они заковыляли по острым камням. Анжель пытался наступать на шпалы, более удобные для ходьбы из-за гладкой поверхности. Петежан спрыгнул с рельсов на песок пустыни. Анжель последовал за ним. Он наблюдал за тем, что происходит вокруг. все своей головой, а не только глазами и чувствовал, что просыпается. Отцепинение собиралось где-то внутри, готовое выплеснуться наружу, но кто-нибудь должен пробить оболочку. Петежан непременно это сделает, и тогда можно будет выпить содержимое флакона. Что вы намереваетесь делать, спросил аббат. Вы должны мне подсказать. Никто, кроме вас, не сможет найти ответ. Когда вы найдёте, я с удовольствием его одобрю. Это входит в мои профессиональные обязанности. Но искать вы должны сами. Я не могу искать, не проснувшись. Я всё ещё сплю, как Рошель. Стоит кому-нибудь приставиться, и вас немедленно тянет разглагольствовать. Это естественно, если я причастен к смерти. А вы считаете, вы к ней причастны? Разумеется, сказал Анжель. Значит, убить вы можете, а проснуться нет? Это не одно и то же. Я убил их во сне. Ничего подобного, сказал Петежан. Вы неправильно формулируете. Они умерли для того, чтобы вы проснулись. Знаю, сказал Анжель, и всё понимаю. Я должен выпить то, что осталось в пузырьке. Но сейчас я спокоен. Петежан остановился, повернулся к Анжелю и впился глазами ему в переносицу, что вы сказали?